Часть третья, глава двадцать первая. Шах, а мы вот сюда. Чего, Шах? А мы вот так. Тогда еще Шах, еще Шах. И мат? Как так мат? Вот так и мат. Точно, мать твою. Точнее, не бывает. Слышь, командир, давай я перехожу, потому что тут я просто зевнул. Ну, не заметил этой твоей дурацкой туры. Ну, три последних хода. Э, нет, перехаживать не пойдет. Ну, тогда два хода. Я же сказал, нет, умерла так умерла. Ну, один. Это же просто зевок. Это же даже себя не уважать, если выигрывать. Пользуясь невнимательностью соперника. Это вроде как даже и не победа. Нет. Жлоб ты, пехота! Ну тут тебя возим брюхом под нускребём, можно сказать, жизнью рискуем, а ты не надрывайся, не разжал обиж. Ну тогда ещё одну партию на реванш, чтобы отыграться. Да у нас времени уже не осталось. Как не осталось? Ещё целый час, мы не то, что одну три партии сыграть успеем, если трепаться по пустякам не будем. Влады. Ладно, чёрт с тобой. — Вот это совсем другой разговор. Ты тогда пока расставляй, а я скажу, перекурю. — Ты же говорил, на лодке курить нельзя. — Можно, нельзя. Сухую проигрывать тоже нельзя. Тем более на своем поле. Я быстро. Ты еще коней поставить не успеешь. Капитан под лодкой вышел из каюты покурить и успокоить нервы. И тут же из коридора еще дверь не закрылась, донеслось. — Стоять! — Стоять! Матрос Синица: Когда вы в последний раз подшивали подворотничок, товарищ Матрос? Сегодня утром. Утром. Так точно, товарищ капитан. Что, чего ж он такой грязный? Он не грязный, а это просто здесь тусклое освещение. Что вы мне партете мозги, матрос Синица? Или я без глаз, или я по вашему мнению не умею отличать половую тряпку от стерильного бинта даже в темноте? Элевос, это вы, как вы подшились с вашим подротничком, подтирали полы в машинном отделении? Никак нет, товарищ капитан. И почему у вас стрижка как у битника? Вот здесь и вот здесь. Да вам что, устав не писан? Или вы не знаете, как должен выглядеть примерный воин советской армии? Никак нет, товарищ капитан. Знаю. А раз знаете, кругом марш, чтобы через 20 минут Ваш подворотничок и ваша голова выглядели одинаково, что вы блестели, как бильярдный шар. — Ну, товарищ капитан, мне скоро под ноль, ясно? — Ну, товарищ капитан, под два ноля через двадцать минут, ясно? — Так точно, товарищ капитан. Разрешите идти? — Идите куть. И по гулким трапам лодки затопали удаляющиеся шаги. Капитан вернулся в каюту. Ну что, покурил? Покурил. Успокоил нервы. Успокоил. Начинаем. Начинаем. Тогда Е2 Е4. Шах, и мат. Кадмат. Ну так, мат. Опять. Опять. Ну ты командир гад. Пешками рубишь, что косой машешь. Давай ещё одну, а? Последнюю, которая в абанк. Не получится в абанк. У меня контрольное время. Да ладно тебе, по-домашнему время. Ну, задержишься маленько. Как задержусь? У меня же приказ. У всех приказ. Ну, хочешь, мы завтра тебя сбросим в то же самое время, твои ребята хоть выспятся, а я им компота лишний бачок выкачу. Да меня за это завтра послезавтра. Да перестань себя пугать. Ну никто тебе ничего не сделает. В случае чего на меня всё свалишь, а я отбрешусь. Ну, повреждения, поломки, то привычнова, но ссоса и затянувшегося ремонта ни одна сволочь носа не подточит, а? Майор. Нет, не могу, извини. Не можешь. Нет. Жаль, жаль, ну да ничего не напишешь. Тогда на обратном пути сквитаемся. Ух, командир, на обратном пути пощады не жди. Там вроде всё-таки передумаешь. Я-то мы иду баломы только в подкидного дурачика. Сказал мне: "Значит, нет. Да ну их урен с тобой. Вынимай не всяка, холодки приготовятся к всплытию". В рабочем режиме заработали двигатели, вдрогнул, качнулся корпус ожившей после многочасовой дремоты субмарины, дрыснув в стороны случайную рыбью живость. Раскрутились винты, проталкиваясь горообразным железную громадину сквозь толщу чёрных придонных вод. Всплываем на перископную глубину. Есть на перископную. Многотонная штанга перископа, легко скользя по смазке, выскочила из корпуса и ушла к поверхности моря. Капитан приблизил глаза к окуляру. Подходы темны, как подростковая биография монашки. Ветер узлов пять в секунду. Волна балла четыре. Не бассейн, конечно, но терпима. Слышь, командир, Хочешь посмотреть, где тебе придётся бултыхаться? Капитан подлодки отодвинулся в сторону. Командир разведгруппы припал к резиновым наглядсенькам. Берега видно не было. Он только угадывался, более густой, чем окружающая темень чернотой. Вот эта чёрная дырка и есть материк, сказал капитан. А поближе подойти нельзя. — спросил командир, прикидывая расстояние, которое ему предстояло преодолеть. — Поближе можно, но тогда уйти будет нельзя, если только пешком по берегу. Я же не плоскодонка, чтобы в аквариумах плавать, так что придется самим, самим. — Ну, самим так самим. У скоб выходного люка стояли разведчики в полном боевом облачении, в темных маск-халатах, с частыми разводами, серые краски на лицах сквозь которые просвечивали неестественные бледные лица. "Намoret всё-таки задержитесь на сутки", ещё раз предложил капитан. "Да иди ты. Ну, тогда не пуха. К чёрту, верни к этому к Нептуну. Спускайтесь под ветреный борт, чтобы корпус прикрыл вас от волны, и помните, что у вас со всё про всё 5 минут, на шестой не в защите, мы нырнём". «А если мы не успеем за пять минут?» «А тогда десять!» — легко уступил капитан. «Наверное, он был способен уступить и час, этот разбитной капитан. Но часа разведчикам было много». «Всем быть готовым к срочному погружению!» — приказал капитан. «Давайте, выметайтесь!» Люк раздраили. Разведчики один за другим, стуча подошвами, по скобам трапа полезли наверх. Кривоваров, Долидзе, Кузнецов, Кудряшов, Федоров, Семенов. Всего шестнадцать человек. Согласно утвержденному в спецотделе списку. Все, все. Ну, ладно, пойду посмотрю, как пехота в море ноги мочит. Капитан поднялся на мостик последним. В непроницаемой, как врожденная слепота, чернотея тропической ночи, а борт лодки — Лениво разбивались невидимые волны. "Мотчазнае, что это?" ахнул Семёнов. "Что? Да вон же, вон, смотри. То тут, то там вдоль корпуса лодки вспыхивали синевато-мертвые огни, словно кто-то из глубины посвечивал поверхность моря фонариком. Огни, которые не прибавляли света, но добавляли и страха. Это микроорганизмы, сказал капитан. Когда их тревожат, они начинают светиться. «В каком смысле тревожат?» ну, «В смысле башкой, а лодку бьют». «А-а-а!» Матросы вытащили из люка два резиновых свертка, спора раскатали, воткнули куда-то внутрь шланги компрессора. С тихим шипением из утра субмарины пошел воздух. Свертки расправились, раздулись, поднялись и превратились в две черные десантные лодки. Лодки опустили под борт, Разведчики один за другим переползли внутрь. Всё нормально? спросил из темноты голос капитана. Нормально. Куда плыть, знаете? Знаем, но ну, тогда прощавайте. Глухо простучали в темноте шаги, еле слышно хлопнул люк. "Перебрать вёсла!" приказал командир. Разом погрузив лопасти в воду, отошли от тонущей подлодки. Вода забурлила мелкими пузырьками и сомкнулась над последними квадратными метрами Родины. Теперь впереди, сзади и с боков была чужая страна. Территория противника, к сожалению, уже неусловного. Оружие к бою. Разведчики вкрутили взрыватели в гранаты, прищелкнули к автоматам магазины, ощетинились стволами вдоль бортов. Курс 290-го. Мягко, без всплеска, погружались весла в воду. Мягко, без всплеска, поднимались на воздух. Каждый грибок проталкивал лодки вперед на несколько десятков сантиметров. На несколько десятков сантиметров ко берегу. На котором их могло подстерегать все что угодно. В том числе и мгновенное, на первом шаге смерть. «Вижу берег», — показал наблюдатель на первой лодке. На фоне лежащей по курсу однородной черноты стали проступать отдельные детали прибрежного пейзажа. Вернее сказать, отдельные ни на что не похожие пятна, но пятна, которые сохраняли свои чертания и, значит, не могли быть миражом или туманом. Явst in the stillness тол слышен шум прибоя. Подросли из австрились набегающие с моря волны. Благодарицу кисотке Just экипаж, чтобы не перевернуться, в последний момент сместилась от носа к корме. Хвосты лодок заметно притопились, плотно сели на воду, носы напротив задрались вверх. Теперь осталось дождаться самой большой волны. Вот она, наша. Разом надгребли с вёслами, догнали оседлали проходящие мимо гребень и на нём, как верхом на горцующей лошади, понеслись к берегу. касание данища, разом выпрыгнули, подхватили лодки из элиера и, упираясь против откатывающих потоков воды, выбежали на пляж. Прибыли. Теперь не сочковать. Теперь работать в полную силу. По заранее разработанному, утвержденному и ста крат от нерепетированному на топографическом макете плану. Теперь успевать. Боевое охранение вером рассыпалось в стороны. залегло, готовое к мгновенному отражению атаки. Разведка бесшумно двинулась вперёд, расчищать незнакомую дорогу своими телами, не при необходимости принимать в те тела первой пули или первые осколки пропущенных противопехотных мин. Доставшиеся, вцепившись в леера, подошли лодки вверх по берегу, стараясь как можно скорее покинуть открытый всем ветрам и взорам пляж. Дальше от опасной пустоты, поближе к столь любимым разведчикам и кустам авраган и непролазным чащобам. На хранение, приподнимаясь, пробегая несколько шагов, падая на животы, за подранувшися препятствие, снова вскакивая и снова падая, защищала фланги. Дергерд затирал оставленные на песке следы, предусмотрительно прихваченными с собою метёлками. Такие вот вооруженные до зубов и способные на все дворники. Очень уважающие и ценящие чистоту, которая не портит окружающий пейзаж. Если завтра здесь пройдется входом патруль противника, он ничего не увидит, кроме обычного песка, ракушек и выброшенного в море мусора. Вернее, ничего не должен увидеть. Для чего и машет вениками Ригергард, почища, Самого трудолюбивого, добросовестного, отрабатывающего служебную квартиру жековского подметалы. Кусты теперь можно отдышаться и избавиться от средств доставки. Прикрыв клапаны одеждой, чтобы не был слышен шум выходящего воздуха, не открутили пробки, лодки вздулись, осели и снова приняли первоначальный свой вид, вид резиновых тюков. В укромном месте разведчики аккуратно взрезали штык-ножами дерн, приподняли и раскрыли его, как створки ставен, на стороны, стараясь не примять травянистую поверхность и не загрязнить вокруг землей. Затем выбрали грунт, уложили на дно полученной ямы тайника плотно свернутые лодки. Ямы забросали землей, землю утрамбовали крышкой. Поверх в то же самое место, где они и находились до того, опустили листы дёрана, плотно сведя стыкуемые края. Траву подняли, разгладили, обдули, всё разве только не подстригли и не побрызгали одеколоном. А подходы да же и побрызгали отбивающим нюх у собак аэрозолем. Больше на берегу делать было нечего. В походную колонну 2 м дистанция, дозор Головное хранение, арьергард, маршевым шагом, с места, без песен и без звуков, не в ногу, шагом. В общем, пошли, ребята.